"И что ты от меня хочешь?" лениво поинтересовался Андрей Марк с любопытством глядя на своего несжиданного, если так можно сказать, посетителя. Дело происходило в небольшом кафе, куда добропорядочные люди заглядывали очень редко по незнанию. Это была этакая штаб-квартира Марта, где у него был даже свой небольшой кабинет. Книги и алкоголь чередовались, как красные и чёрные масти разбросанных на столе игральных карт. Светловолосый молодой мужчина с широкими бровями, выдающимися скулами и волчьим взглядом гармонично вписывался в комнату. Помогите мелкого найти. Скажите, сколько я я заплачу за услугу. Тихо проязнёс Саша, тогда ещё безшабашный симпатичный десятиклассник, ждущий больше всего на свете летних каникул. Мать обещала отправить его на море в детский известный лагерь, а отец должен был купить BMX. Он ещё год назад дал слово сделать сыну такой роскошный подарок, если у того будет годовая пятёрка по физике, алгебре и геометрии. И если он выиграет хотя бы одну городскую олимпиаду по какому-либо из перечисленных предметов. Саша старался весь год, к тому же в этих дисциплинах он никогда и не плавал. Они давались ему легче, чем литературой или русским с обществом. За услугу протянул март, которого ситуация крайне забавляла. «Ты что несёшь, крысёныш? Иди домой, пока цел. Или ты думаешь, я бюро услуг, а? Где тут написано, что я сыскну от твою мать-агентства?» «Я знаю, вы можете найти», — упрямо сказал Саша. «Это ведь ваш район». Март усмехнулся и потянулся, разминая затёкшие крепкие плечи, на которых были видны наколки. Одна в виде руки, сжимающей заострённый кинжал, обмотанный проволокой, другая в виде черепа, в котором горела длинная свеча. Были ещё какие-то надписи, но Саша не вчитывался в них. До того, как люди Марта прикола ради привели сюда мальчишку, он читал книгу. Она, раскрытая посредине, лежала на столе рядом с ручкой и блокнотом. Андрей не хотел отрываться от своего занятия, и визит пацана с наглой мордой, пока ещё смиренный перед ним, раздражал. Хотя с другой стороны, молодому мужчине было смешно. Его настроения вообще менялись со сказочной быстротой, поэтому многие и считали его психом. Мой район. Кто тебе сказал, что мой? Ребёнок, ты вообще понимаешь, к кому ты пришёл? Я тебе не учитель из голливудского фильма, который разрулит все твои проблемы. Я, как бы это поэзяшнее сказать, вкратце вы произнёс Андрей, потирая подбородок, украшенный лёгкой небритостью. Мусоро общества. Что ты от меня хочешь? Помощи, так же упрямо повторил Саша. Вы сможете найти этих уродов, которые моего брата похитили? Отец не обратится к ментам, он выполнит их требования а они наверняка брата убьют или сделают с ним что-нибудь. Саша поднял светло-зеленый с чуть расширенными зрачками, несмотря на полутьму помещения, глаза, и в упор бесстрашно уставился на Андрея Марта. Он отлично понимал, что делает, и знал, что его поведение бандита может разозлить, но также знал, что это может быть и последним шансом. Малого Саша очень любил, да и на мать ему смотреть было тяжело. Она перепуганная всё время рыдала, и ей уже дважды вызывали скорую. Отец пока что медлил, но был согласен с условиями похитителей. Марц с глубокой задумчивостью во взоре уставился на черноволосого юношу с серьгой в ухе. Читать любишь? Ну так. Крёстнаваться а читал? С лёгкой насмешкой в голосе спросил Андрей. М-м, нет, смотрел, признался Саша. Наверное, пересмотрел, да, крысёныш, почти ласково спросил бандит. Дон Корлеоне помнится тоже униженным и оскорблённым помогал. Марту было откровенно смешно. "Думаешь, я похож на Дона Корлеоне?" Саша пожал плечами. Убежать бы до да назад дороги не было. Дома только рыдающая мать и согласный на всё отец. Март почти минуту смотрел на просителя оценивающим взглядом, перекатывая из одного уголка рта в другой спичку, а после вынес вердикт. «Хорошо. Я могу помочь тебе. Но сделаю это не потому, что мне тебя жаль или мне очень нужны твои бабки, мальчик. Я просто люблю смелых. У них ведь либо здесь...» Март несколько раз коснулся пальцем лба. «Ничего нет» и они конченные люди, либо они умеют переступать через себя. Андрей неожиданно встал и резким движением дотронулся до правого виска подобравшегося Сашу указательным и средним пальцами, сложенными на манер пистолета. А переступить через себя — это многое значит. Саша с напряжением глядел в немигающие, кажущиеся пустыми, как пропасть, серо-голубые глаза Марта. Ему было страшно, да? Но он всё равно не жалел, что пришёл сюда. Паф. Сделал вид, что выстрелил ему в висок Андрей, который однозначно пребывал сейчас в хорошем настроении. Поиграй со мной. Таким же резким, но очень ловким движением, вдруг достал он из-под стола самый настоящий револьвер и покрутил его в руке. Как, не отрывая взгляда от оружия, спросил Александр, хотя точно понял, как Руская рулетка лучший детектор смелости, сообщил ему молодой мужчина. Три раза ты, три я. Согласен, ребёнок. Я согласен. Я не ребёнок, процедил Саша, понимая, что сейчас он никуда не денется. Заткнись, бросил ему Андрей. Я первый. Играем всего один патрон. К ужасу Саши, который, видимо, всё же не осознавал, до какой степени Март помешан, хозяин этого прокуренного местечка без особых раздумий открыл барабан шестизарядного револьвера, в котором действительно присутствовал только один патрон, молча показал его парню, закрыл, прокрутил барабан, поднёс револьвер к левому виску, взвёл курок и нажал на него. Тот только щёлкнул. Ничего не произошло. Пистолет не выстрелил. Безразличная пуля не проделала в черепе Марта дыру. Саша, глядя в глаза Андрею, с трудом смог выдохнуть воздух, который показался ему разгречённой лавой, разъедающей лёгкие. Твоя очередь, передал ему оружие Март тем временем. Казалось ему, совершенно не было страшно, и это его даже чуть-чуть печалило. Андрей хотел чувствовать, а чувства изредка вдруг куда-то пропадали. Он впился глазами в раскрытую книгу, как будто забыв, что с ним гость. Саша, понимая, что его пальцы слегка дрожат, а он ничего не может сделать, чтобы унять проклятую трусливую дрожь, принял хитро поблескивающий револьвер в свои руки. Да что это такое? Всего лишь одно мгновение, одно нажатие на проклятый курок, и он сможет стать трупом, остывающим куском мяса, и всё. И его не будет. Дионов смотрел на револьвер, не решаясь выстрелить. «Боишься?» — деланно сочувственно, как заботливая мамочка-сынишку спросил Андрей Сашу. Он, кажется, отлично понимал чувства молодого человека, и они его потешали. Март даже вперёд подался, забыв, что читал увлекательную книгу. «Нет». «Да», — вдруг сказал Александр правду, зажмурился и... И быстро прокрутив барабан, приставил дуло пистолета к своему виску, решив на счёт 3 нажимать на курок. Если выстрелит, он умрёт сразу, но без сожалений и страха, как чёрт возьми, мужик, а не как сопливая бесполезная тварь. Саша терпеть не мог слёзы. Если плакали дети или девчонки, он это прощал. Но вот если они показывались на глазах у парней, это его только бесило. С ним в классе учился тихий и спокойный мальчик По законам классики жанра, отличник в больших очках, физически довольно слабый. Этого ботана, как его презрительно называли одноклассники, сделали самой настоящей боксёрской грушей. Козлом отпущения, и часто парни не только словесно унижали его и подкалывали, но ещё и любили отрабатывать на нём пару-другую приёмчиков. Особенно это любил делать Сашин лучший школьный друг Женя. Он был не то чтобы плохим парнем или каким-то там отморозком с мозгами в отключке, вполне обычным школьником и верным другом. Но за счёт слабого противника он да и многие другие самоутверждался. Видя чужой страх и даже слёзы, застывшие в глазах, даже не от боли, а от страха, Женя чувствовал себя победителем, и в нём просыпалась уверенность. А Саша, который, надо сказать, подобных забав с отличником не ценил, никак не мог понять, Почему забитый одноклассник никогда не сопротивляется, не бьёт в ответ, не кричит, вообще ничего не делает, а молча терпит унижение. Даже плачет иногда. А как же гордость, чувство собственного достоинства, мужское самолюбие? Можно быть поверженным, но при этом знать, что ты сделал всё возможное и не потерять уважение. А можно просто рыбой лежать, глядя на чужие грязные ботинки перед лицом, понимая, что ты трусливый ничтожество. Да, Саша, которому вообще-то не чужда была справедливость, никогда не помогал отличнику в очках. Но вот если бы ботан проявил хоть какую-то активность, начал бы сопротивляться, пытаться ударить обидчиков, хоть что-то делать, чтобы не быть той самой рыбиной, то Александр, быть может, и подал бы ему руку помощи, а с ним в классе, да и не только в классе считались. Кто знает, вступись он однажды за того паренька, над тем бы прекратили издеваться. Но тот терпел. Сейчас Саша изо всех сил пытался не стать таким же аморфным, как их классная боксёрская груша. Будь что будет, но Марк не увидит в его глазах страх. 1 2 Не дожидаясь 3, Саша нажал на курок, глядя в лицо местного, как про него говорили, авторитета с совсем своим мужеством, которое по крупицам собирал по всему сознанию. Вновь послышался щелчок, пуля не вылетела и встала на свободу. Мощный и бурный поток замороженного до этого времени адреналина хлынул Саше в голову. Она даже слегка закружилась, как будто бы он выкурил немного качественной травки. Получилось. Ещё дважды. Отлично, одобрительно сказал ему Марк, прокручивая барабана жилистое предплечье. Несколько секунд и еще один щелчок у его виска. Андрей улыбнулся. «И снова твоя очередь». Саша выхватил револьвер и, уже не мешкая и вновь глядя на мужчину, тоже быстро нажал на курок во второй раз. «Счастливчик», — притворно вздохнул Март. «На следующий раз ему тоже повезло». Но как только в третий раз Дионов взял в руки пистолет, хозяин этого места остановил его. Хватит, вдруг грубо сказал ему Марк, хотя Саша только-только успел прокрутить барабан и ещё даже не поднёс револьвер к виску. Убери. Что? Не понял тот, не зная, что бел как простыня. Убери. Выстрелит на третий раз. В смысле? Не понял захмелевший восторгом смертельной опасности Саша, которому казалось, что он пьян. Пьян адреналином. В прямом. "Я чувствую, что сейчас выстрелит", мягко улыбнулся Март. "Отдай игрушку", доказал. Взмокший от всего происходящего, но крепчащийся Саша так и не понял, что он там доказал, но револьвер Андрею послушно протянул. Тот вновь открыл барабан и, кивнув сам себе, сказал: "А я был прав. Смотри, где находится патрон". И он продемонстрировал револьвер, онемевшему Саше, адреналин которого стал искриться серебром. — А ты был на волосок от смерти. Пара секунд — и тебя бы не стало. — Смешно? Дионов, чуть расширившимися глазами, уставился прямо в глаза Андрея, не в силах отвести от них взгляд. — Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя, — вдруг сказал тот голосом учителя. — Да. «А? Ницше. Это великолепный Ницше. Надеюсь, ты поймёшь когда-нибудь эти слова, ребёнок». «Хорошо повеселились», — с одобрением в грубоватом голосе сказал молодой мужчина и оглянулся на узкое окно, за которым солнце играло с людьми в прятки. То выбегало на небесную дорогу, то скрывалось за облаками. Там же на улице по-тихому начиналось пыльное бесчинство. Усиливающийся с каждой минутой ветер играл с пылью, прошлогодними листьями и мусором, качал ветви деревьев и совершал ещё множество других предгрозовых шалостей. Например, стянул с шагающей неподалёку симпатичной девушки очень модную шляпку, а у зазевавшегося ребёнка коварно вырвал мелкую купюру, которую тот, однако, сразу же подхватил и крепко зажал в кулаке. "Гроза будет", задумчиво сказал Марк, глядя на всё это. «Расскажи подробнее о брате», — без перехода попросил он. «Сколько лет? Как выглядит? Как его похищение связано с вашим отцом? Что им нужно?» Александр, с трудом придя в себя, торопливо начал говорить, не забыв вытащить из кармана фото малого и протянув его Марту. Тот, выслушав молодого человека и ни разу не перебив его, забрал снимок и вдруг другим тоном велел Саше «повернись». Тот послушался. Он уже не знал, чего ожидать от этого человека. Сирга, как вы там их называете, пирса? Может, и мне такое сделать? Смотрится забавно. Андрей перевёл взгляд на вилку, лежащую на столе, чьи острые зубцы как-то опасно сверкали под электрическим светом. Можно прямо тут сделать несколько. На тебе может попробовать, мальчик. Март Вдруг появился из-за двери крепкий мужчина со злым взглядом и шрамом через всю щёку. "К вам к тебе, пацаны, приехали. Говорят, что-то срочное". "Сейчас буду, Макс", отозвался Андрей и вдруг по-доброму улыбнулся опешившему Саше, который мысленно уже прощался с ухом. "Ладно, шагай, мальчик. Я сделаю то, что пообещал. Денег не надо. Просто знай, что ты будешь мне должен". «Должен услугу. Я свяжусь с тобой. Оставь телефон». Дионов поспешно написал на клочке бумажки свой номер, вышло это крайне коряво, и положил на стол рядом с раскрытой книгой и простым блокнотом, в котором Март до его прихода что-то писал. Краем глаза Александр увидел записи, не прочитал почти ни слова, но автоматически отметил, что почерк у Марта, если это, конечно, его почерк, очень красивый и правильный, каллиграфический. Это показалось юноше удивительным. Бандит так здорово и ровно выводит буквы, но, естественно, он не сказал ни слова, только вежливо попрощался и как можно быстрее покинул это место, зловещее, как ему тогда ещё сущему мальчишке казалось. Андрей Март сдержал своё обещание. В течение суток его ребята отыскали похитителей и глава пристанской банды лично сообщил Саше местонахождение его младшего братика. Тот, не мешкая, побежал к отцу, и вскоре уже малой, пребывающий в шоке, оказался дома, слава богу, не пострадав. Рассказ Саши произвел на Марту громадное впечатление. Неужели и такое бывает? От тех похитителей их посадили? Спросила она взволнованно. Посадили. И с твоим братом всё нормально? Всё нормально. А ты, что за услугу ты теперь ему должен? Спросила девушка, глядя на молодого человека. Она услышала только часть истории. Про игру в русскую рулетку Дионов не сказал ей ни слова. Я ему уже ничего не должен, отозвался тот. Все долги отдал. Сестрёнка, не спрашивай больше ничего. Хочешь ещё вина? Нет, спасибо, я это не допила. Растерянно отозвалась Марта, понимая, что Саша ничего не станет ей рассказывать. У него внавь зазвонил мобильник, и Александр ушёл. Видимо, разговор должен был быть важным. Марта, которой всё в квартире любимого человека было интересно, с удовольствием принялась осматривать мебель. Наверное, когда-нибудь Ника будет здесь жить. А может быть, они будут жить в их городе? Кто знает. Хорошо бы если так. Девушке не хотелось, чтобы кузина переезжала куда-то далеко. Александр вернулся минут через 10, сосредоточенный и несколько сердитый. Звонили по работе. Проходя мимо гостии, он неожиданно заметил красноватый след на её шее и как бы не взначай поинтересовался: "Кого-то нашла на конкурсе?" В смысле, не поняла Марта. Она даже испугалась такого вопроса. Парень по-доброму усмехнулся. Кого-то подцепило на своём конкурсе? Не я тебя не понимаю, нахмурилась она в ноферобее под пристальным взглядом. Ну да, Алихан ей понравился, классный парень. Да вообще все скрепочи были по-своему интересными, но никого она не подцепила, к сожалению. Она умудрилась, как рыба на крючок попасться на удочке Саши, который он для неё даже и не забрасывал. Ему нужен был красавец-сётёр, а Марта была морским коньком. Не стесняйся, сестрёнка. Результат твоей, скажем так, страсти виден до сих пор, широко улыбнулся Александр. Результат чего? Страсти, Саша коснулся указательным пальцем своей шеи с левой стороны, а после кивнул на сверхмеру удивлённую девушку. Красный след. Марта машинально поднесла руку к левой стороне шеи, и провела по слегка загрубевшей кожу рукой. «А-а-а!» — догадалась она, и ей даже стало смешно. «Эй, это не то, что ты подумал!» «А что это тогда?» «У кого что болит? Это след от скрипки!» — со смехом сказала светловолосая девушка. «У всех скрипачей есть такой. У кого-то более видно, и у кого-то менее. У меня удобный и правильно подобранный подбородник, поэтому обычно мозоль не видна. Там на шее просто загрубевшая кожа, как и на пальцах левой руки. Девушка продемонстрировала удивлённому Александру раскрытую ладонь, сложив пальцы так, будто бы она собралась показывать маленькому ребёнку цифру 4. Сделала она это не зря. На большом пальце кожа была совершенно нормальной. Дело в том, что во время игры в крепочение использует большой палец левой руки. А во время конкурса я много репетировала и много нервничала. Вот и получилось это идиотское пятно закончила Марта. «Тогда прости», — улыбнулся Саша, которому стало как-то легче от осознания того, что девчонка ни с кем не закрутила на своём этом конкурсе. Он вновь сел рядом со своей внезапной гостьей и взглянул в её спокойное лицо, вдруг поняв то, чего раньше не понимал. Глаза у неё были разного цвета. Один зелёного, второй голубого. Это его порядком изумило. «Вот что я раньше никак не мог взять в толк, сестрёнка!» Вдруг хлопнул себя по колену молодой человек с любопытством, глядя на Марту. «У тебя разного цвета глаза!» «А?» — словно очнулась от каких-то своих мыслей девушка. «А, ну да!» «Сколько мы с тобой знакомы? С сентября?» «Я раньше не замечал!» Без стеснения рассматривал её очи Александр. Раньше он как-то не встречал людей с разным цветом глаз. Мало кто замечает, как-то мудро улыбнулась Марта. Все просто думают, что они светлые. Кто-то говорит, что серые, кто-то, что голубые, кто-то, что серо-зелёные. Чертовски занятно. А ты, видимо, та ещё штучка. Только с первого раза не разглядишь. И даже со второго. Люди видят лица, но не смотрят в глаза, а поэтому они не запоминают цвет глаз, почти равнодушно сказала Марта но в душе испуганный единорог у неё нёсся со страшной скоростью. Действительно, как бы парадоксально это ни звучало, но то, что глаза у неё по цвету разные, замечало очень малое количество человек. И Саша смог увидеть это. Может быть, он... Нет, не может. Сама себя жёстко оборвала Марта. Все, может быть, принадлежат Нике. Как интересно. А ты права, сестричка. Так, у меня поменялись планы, нужно кое-куда съездить. Тебе придётся посидеть одной, сказал Александр. Я вернусь часа через 2. Не побоишься? Чего? набылась Марта. У неё глаза защепало от разочарования. Ну вот, он уходит. Эй, не уходи. Хоть тебе и нельзя этого знать, но секунды рядом с тобой драгоценны. Одиночество в чужой квартире предположил Саша, глядя на не прекращающуюся метель за окном. Ему не хотелось никуда идти, но нужно было. "Нет", Александр одобрительно улыбнулся девушке. "Может быть, пока посмотришь фильм? У меня новый кинотеатр, звук в нём отличный и дисков много". "А ты что, не пиратствуешь, а покупаешь фильмы?" "Мне легче купить, чем где-то что-то долго качать", пожал плечами Саша. Он припроводил девушку в соседнюю комнату, небольшую, устроенную специально под домашний кинотеатр, и поставил ей довольно старое кино «Оскар» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Он играл в нём бандита, главу клана, решившего завязать с криминалом по просьбе своего умирающего отца, выдававшего замуж дочь и попавшего, как и прочие герои, в комедию «Положение», правда криминальную. Марта сама выбрала этот фильм, потому как с детства нежно любила его, а теперь с его помощью надеялась забыться. Оставшись одна, предусмотрительно сходив в душ и переодевшись, она, захватив с кухни фрукты, с удовольствием наблюдала за приключениями героев на экране. Изредка прерываясь на телефонные звонки, родственники с мамой во главе дружно за неё волновались и звонили весь вечер с тех пор, как Марта оказалась в машине Александра. А под самый конец фильма девушка, свернувшись в клубочек на диване, умудрилась заснуть. Проснулась она уже тогда, когда комедия закончилась, и на экране воцарилась торжественная темнота. Девушка потянулась и услышала, как в квартиру заходит её Саша, почти неслышно ступая и шумя. Возможно, другой на её месте предположил бы, что это вернулся не Александр, а кто-то проник в его квартиру. Но Марта, обладающая хорошим слухом и запомнившая звуки шагов Саши, точно знала, что это он. Да и к тому же разнежившийся энергетический лотос в солнечном сплетении шептал ей о том же. Александр молча заглянул в комнату, где находился домашний кинотеатр, увидел притворяющуюся спящей Марту и ушёл, чем глубоко разочаровал девушку. Она-то подумала, что он разбудит её и припроводит в какую-нибудь спальню. А он посмотрел и свалил. Однако через пару минут хозяин дома вернулся и небрежно накрыл сестру Ники пледом. Вышло, конечно, у него это незаботливо, но вновь начавшая засыпать Марта всё равно обрадовалась. Ей показалось, что её накрыли не обычным пледом, а нежностью. Лотос счастливо сначала едва слышно, а затем всё громче и громче запел. Быть рядом с тем, кто дорог Это одно из лучших удовольствий, придуманных демиургами сего мира. Утром Саша рано разбудил свою гостью, сказав, что погода улучшается, а аэропорт, по сообщениям в телевизоре в течение двух часов, должны открыть, и отвез ее обратно. Он довольно тепло попрощался с девушкой, прежде чем самолично посадить ее в самолет, а после уехал, впервые подумав, что очень и очень неплохо провел время. А самое главное, провел его странно. Целомудренно. В компании с девчонкой и вкусным ужином, почти без алкоголя, без друзей и женских объятий. Твоему будущему другу повезёт, победительница, внезапно сказал он Марте перед регистрацией, ввергнув её в шок, да и сам себе удивившись немало. Думаю, я даже немного буду ревновать. А ещё он не забыл, что у сестрички 16 числа будет день рождения. И поздравил её через Нику. А после вновь приехав в родной город, вручил Марте подарок золотые серьги с изумрудами, заставив девушку покраснеть. Саша всё так и не догадывался, что чувствует к нему та, которую он называет сестрёнкой. А ещё он до конца не понимал истинных чувств Ники, которая всё никак не могла забыть того, кого он сам слегка недолюбливал. И это ещё мягко сказано.